2 бета. Вторая антиномия состоит в том, что необходимо признать существование атомов, из которых составлена субстанция, и, следовательно, может быть доказана простота, но точно так же может быть доказана незавершенность. Все дальнейшее и дальнейшее деление. Тезис поэтому гласит, каждая составная субстанция состоит из простых частей. Антитезис же гласит, не существует ничего простого. В тезисе утверждается граница Некоторое материальное самостоятельно сущее точечное, которое есть столь же и замыкающая поверхность антитезис же утверждает делимость до бесконечности 2 гамма третья антиномия представляет собою противоположность свободы и необходимости. Первое есть о п р е д е л я ю щ а е себя из себя аспект бесконечности. Тезис гласит, «Существует единственно только причинность согласно законам свободы». Антитезис гласит, господствует исключительно детерминизм. Всякая вещь определена внешним основанием. 2 дельта. Четвертая антиномия основана на следующем. С одной стороны, целокупность завершается в свободе как н е к о е м В первом начале действования, или, иначе говоря, в абсолютно необходимом существе как причине мира, так что поступательное движение причин прерывается, но этой свободе, Противостоит с другой стороны необходимость поступательного движения согласно условиям причин и действия, и существованию необходимого существа противостоит то обстоятельство, что о в с ё случайно». Тезис утверждает поэтому абсолютную необходимость обусловленного мира. Для существования мира требуется существование безусловно необходимого существа. Антитезис же гласит, не существует безусловно необходимого существа ни как часть мира, ни вне последнего. Одна из этих противоположностей так же необходима, как и другая. И л и ш н е здесь развивать это подробнее. Необходимость этих противоречий есть как раз та наиболее интересная сторона, которую Кант заставляет нас осознать, между тем, как согласно обыденной метафизике Мы представляем себе, что одно должно быть признано верным, а другое должно быть опровергнуто. Однако то важное, которое заключается в этом утверждении Канта, получается против его намерения. Ибо он, правда, разрешает эти антиномии, но лишь в своеобразном смысле трансцендентального идеализма, который ведь не подвергает сомнению и не отрицает существование внешних вещей, а дозволяет, чтобы вещи созерцались в пространстве и времени, для чего не нужно никакого дозволения, но для которого пространство и время – не суть сами в себе вещи, и поэтому не существуют вне нашей души. То есть все эти определения о начале, во времени и так далее не присущи самим вещам в себе мира явлений». существующему вне нашего субъективного мышления самостоятельно. Если бы такие определения были присущи миру, Богу, свободному, то имелось бы налицо объективное противоречие, но это противоречие не имеется само по себе, а присуще только нам». Или иначе говоря, этот трансцендентальный идеализм оставляет существовать указанное противоречие, а только принимает, что в себе не страдает таким противоречием, что это противоречие имеет свой источник исключительно в нашем мышлении. Таким образом, в нашей душе остается Та же самая антиномия. И как раньше Бог был тем, что должно было принять в себя все противоречия, так теперь эту роль должно принять на себя самосознание. До того же обстоятельства, что если вещи не противоречат друг другу, противоречит себе самосознание, кантовской философии даже не было никакого дела. Опыт учит нас, что «я» не разрешается вследствие этого обстоятельства, а существует. можно, следовательно, не заботиться о его противоречиях, ибо оно может их вынести. Кант, однако, обнаруживает здесь слишком большую нежность к вещам. Было бы дежалко, если бы они противоречили себе. Но что дух? Величайшее есть противоречие – это ему не жалко. Противоречие, следовательно, вовсе не разрешено Кантом. А так как дух берет его на себя, противоречие же разрушает себя, то дух есть расстройство, сумасшествие в самом себе». Истинное разрешение вникло бы в содержание, доказало бы, что категории не имеют в себе истины, но столь же мало имеет в себе истину б е з у с л о в н о е разума, а имеет в себе истину только единство обоих как конкретное единство».